Глава 10. Невероятно. Вычищая трубку, выполненную в виде чьей-то бородатой головы, подвел итог Арислав. «Ну, про ужас я знал, тут ничего нового. За более детальное описание благодарю. Но самое ценное – это то, что слепые тени не обнаружили вас, ваше сиятельство». Ведь комнату, где вы скрывались и восстанавливали оружие, они нашли, как и предметы, к которым вы прикасались. На что они ориентируются? Я еще в первую нашу встречу заметил, что в вас, боярин, нет ни света, ни тьмы. Не буду гадать, как вы оказались в столице. Боюсь, правду вы мне все равно не скажете. Но это и не важно. Важно то, что если я прав, то слепые тени ищут следы той или иной силы, которая неизменно присутствует у каждого человека. И поскольку у вас ее нет, то для них вы оказались невидимы». «Арислав», – задумчиво крутя в руках бокал с вином, произнесла Юлия. «А возможно скрыть ведой или артефактом силу внутри нас?» «Возможно. Я даже могу сказать, что видел кое-какие артефакты, которые скрывают подобное. Их разработали в Братине». «Зачем им?» удивилась боярышня. «Потому что в последнее время охранные артефакты стали настраивать так, чтобы они искали именно эти силы», Арислав задумался. «Через день-два у меня будут необходимые образцы, но как их проверить? Если мы ошибемся, погибнут люди, а нам лишние потери ни к чему. В проклятой столице будет важен каждый человек». «А ведь от теней мало спрятаться», заметила Юлия. Нужно еще несколько важных вещей. И первое, как сопротивляться их ментальным атакам. Но тут, я думаю, оберег выручит. Если боярин без него продержался, то с оберегом даже средним выстоять можно. Тут Константин подумал, что, скорее всего, воздействие дементоров было куда сильнее. Но его прикрыл оберег Сварога, который он тогда уже нашел. И пусть тот еще не был заклят на него, но все равно защитил от нестерпимого ужаса. Вот только распространяться об этом он не стал. Незачем Ариславу знать, что у боярина на груди божественный артефакт. «И второй важный вопрос», — продолжила боярышня, — «как этих тварей убивать и возможно ли это?» «Вы, ваше сиятельство, абсолютно правы», — согласился Волхв, — «но сначала неплохо бы научиться прятаться». Он посмотрел на задумчивого Константина. «Боярин, когда вы планируете начало похода?» Воронцов вздохнул. «Времени нет, действовать нужно быстро, но у нас свадьба, и надо хорошо подготовиться, чтобы не вышло, что мы приземлились в центре столицы и через час все умерли. Так что у нас минимум две недели. Хотя я предпочел бы три, но лето кончается, скоро осень». Через два месяца начнутся дожди, дни станут короче, придут холодные ветры. «Да, для нас это плохо», — согласилась Юлия. «Твари устойчивы к холоду, хотя зимой их активность тоже снижается. Не любят они сильных морозов». «У нас осталось три месяца», — подвел итог Константин. «И за это время нам тьму не одолеть», — все еще, крутя в руках свою трубку, задумчиво подвел итог Волх. «Но это здесь, на востоке. И у вас, боярышня на севере, лютая стужа. А на западе и юге тепло. Реки там встают крайне редко, только в самые суровые зимы». «Значит, нам нужно как можно быстрее собирать силы и попробовать удержать врага там», – подвел итог Воронцов. «И если не победить, то хотя бы отсрочить его приход сюда, в центр Старой Империи. А для этого нам нужен новый князь». Тот, кто возьмет на себя общее командование с мердами и боярами, кто объявит сбор ополчения, кинет зов, который может создать он только по праву крови, и который даже самые записные хатаскрайники не смогут игнорировать. Все удивленно посмотрели на Воронцова. Похоже, не поняли, что значит хатоскрайник. Константин вздохнул. Хата название дома в некоторых землях Старой Империи. Была такая поговорка «Моя хата с края, ничего не знаю». Означает, что меня это не касается, разбирайтесь сами. «Да, такие люди очень опасны», – согласился с ним Арислав, не став ничего уточнять. «Сейчас мы должны поднять всех. Завтра я буду в Тверди. У меня назначена встреча с Советом. Я постараюсь убедить их, усилить влияние». Сейчас они не слишком шевелятся, тьма для них очень далеко. «Во сколько назначено заседание в Совете?» – спросил Константин. «На полдень». «Я буду, вдвоем возьмемся, а Юлия займется подготовкой к свадьбе». Арислав поднялся. «Ну что ж, мы многое смогли обсудить, но, думаю, на сегодня хватит. Хотите посмотреть лагерь?» Константин покачал головой, поднимаясь со своего стула. «Я не слишком себя комфортно чувствую под злобными взглядами. Многие ваши люди, хоть и приняли мир и пошли за вами, не согласны с этим. Не будем искушать их. У меня в городе много дел». «И то верно», — согласился Алислав. «Пойдемте, провожу. Обещанные мной два литкора прибудут через восемь дней». «Как раз день свадьбы», — улыбнулся Воронцов. Как же хорошо, что боярич Рысев взял на себя всю подготовку. Уже через пять минут машина Константина и сопровождение покинули лагерь вольцев, а вскоре показались и окраины Тверда. «Не верил я, ваше сиятельство, что все спокойно пройдет», обратился Мал к Юлии и Константину, предварительно выдохнув. «Понимаю, Мал», – отозвался Воронцов. «Годы вражды, ненависти и потерь». Возможно, это всего лишь краткий миг мира, и как только мы отгоним тьму, все начнется снова. Но сейчас надо вместе встать на пути тьмы. Если ты нас не покинешь после свадьбы и пойдешь с нами в столицу, то с этими людьми тебе придется воевать бок о бок, прикрывая друг другу спину. Тихомир, тебя это тоже касается. Усмири свои эмоции. Ты прямо пышешь злобой, опасностью и недоверием. «Я понимаю тебя, но постарайся не демонстрировать этого так явно, и людям своим доведи. Учти, сцепитесь с вольцами, и если инициатором будет кто-то из вас, изгоню и повешу. Мы на войне, и проигрываем, поэтому у нас нет возможности выбирать союзников». «Слушаюсь, ваше сиятельство», – буркнул с заднего сиденья сотник. «Юлия что-то хотела добавить, но передумала». Вместо этого она ухватила Константина за руку и, прижавшись, положила ему голову на плечо. «Костя, я только что вспомнила. Завтра вечером в мастерской неподалеку от здания совета у тебя первая примерка свадебного кафтана», – вдруг встрепенулась боярышня. «Мое платье уже готово и доставлено в дом, где будет торжество. Завтра съезжу, примерю. Да посмотрю, что там батюшкины люди понаделали». «А твой наряд я заказала перед тем, как мы отправились к тебе в усадьбу. Нужно примерить, посмотреть, что изменить, и его как раз закончат. Так что в совете не задерживайся. Хотя о чем я? Тебя будут ждать, сколько потребуется». «Постараюсь», улыбнулся Воронцов. «Надеюсь, кафтан не белый?» «Белый с красным, шитый золотой нитью, длиной до середины бедра». Штаны тоже белые, кушак красный, сапоги в другой мастерской делают, тоже алые. Я все зачарую так, что не испачкается. Как скажешь, милая, улыбнулся Константин, целуя девушку в макушку. Все будет как ты хочешь. Он перехватил в зеркале заднего вида смеющийся взгляд мало, но виду он молчал. Дежурная проверка в воротах старого тверда. И вот уже через пять минут машины заехали во двор дома Воронцова, а броневик, с трудом развернувшись на не очень широкой улочке, покатил по своим делам. Причем Константин с удовольствием увидел группу женщин, которые появились из бывшей лавки купца, а теперь выставочного зала торгового дома Воронцова. У каждой в руках по свертку, а у одной аж целых три. Предприятие работало. Боярин вышел из машины и пошел к заднему входу. Предстоящая неделя должна была стать адской. Слишком много требовалось сделать. Дни полетели просто с пугающей скоростью. Все пришло в движение. Советы припирались почти до самого вечера. Нерешенных вопросов было очень много. Во-первых, Ставро договорился с Ариславом, что тот перенесет свой лагерь поближе к взлетному. Во-вторых, советники начали сооружать временный лагерь для уже пребывающих наемников. В Тверде эту буйную братью видеть не очень хотели, учитывая, что соберется их не меньше пяти сотен. По договоренности посещение было разрешено, но не больше полусотни человек в день. То же касалось и вольцев. Дальше пошли согласования по закупке продовольствия, боеприпасов, о выделении техники – С литкорами все было сложно, но Ставр заверил, что Воронцов получит для своей операции два здоровяка, в которые влезет по две сотни бойцов. Так что к мастерской, где для него кафтан шили, он приехал уже в сумерках. Юлия в сопровождении малой пары гвардейцев появилась почти одновременно с ним. «Готов?» – целуя жениха и направляясь к двери, поинтересовалась она. «Всегда готов?» улыбнулся Константин, но придержал девушку за локоть, давая Малу первому войти внутрь. «Опасаешься?» «Опасаюсь, милая, и прошу тебя делать так же. Слишком много у меня врагов, а теперь ты моя невеста, и значит ударить могут и по тебе». «Боярышня, его сиятельство дело говорит», заметил один из сопровождавших девушку гвардейцев. На пороге появился Мал. Все чисто, ваше сиятельство, вас уже ждут. Ну что сказать, кафтан Константину, как ни странно, понравился. Сейчас он был сметан черновыми нитками, но вся вышивка и вставки были уже готовы. Единственный минус чуть уже в плечах, но мастерица быстро что-то переколола, что-то ослабила и стало совсем хорошо. Штаны вообще сели идеально, бриджи, чтобы заправлять в сапоги, С короткой обувью Воронцов бы подобное не надел даже под страхом расстрела. Но с сапогами смотрелось нормально. «Ваше сиятельство будет готово через два дня. Жду вас также вечером на финальную примерку», – заверила хозяйка мастерской. «Строгая дама лет сорока, с добрым и улыбчивым лицом. Разрешите вас поздравить с предстоящей свадьбой. Любви и счастья вам». «Мы за вас всем богам молимся, знаем, что за на ваших плечах. Берегите себя!» «Спасибо, Риза», — улыбнулся в ответ Константин. «А теперь нам с невестой пора, и еще дел много!» «Конечно, ваше сиятельство», — поклонилась хозяйка. «Жду вас через два дня!» Константин облегченно выдохнул и покинул мастерскую. Достал портсигар, прикурил... Примерка украла у него почти час. «Берите машину и двигайте домой», – распорядился Воронцов, обращаясь к гвардейцам, которые сопровождали Юлию. «А мы сейчас заскочим в одно место и тоже скоро появимся». «Может, все же с вами?» – попробовал настоять Сван. «Нет, мне там кортеж и куча народу не нужны». «Слушаюсь, ваше сиятельство». И пара гвардейцев уселась в автомобиль, который Лада купила для торгового дома. Минута, и машина исчезла за ближайшими домами. «Куда ты собрался?» «Ну, конечно, на место силы, куда мы каждый вечер ездим. Нужно еще сфер в себя и в тебя вогнать. У нас впереди серьезные сражения. Необходимо взять как можно больше». «Это я завсегда», — обрадовалась Юлия. «Мне как раз немного не хватает, чтобы взять следующий уровень резерва». «Ну, значит, поехали добирать», — улыбнулся Воронцов, пропуская Юлию вперед и забираясь в машину следом. «Кстати, надо бы в гвардейцев вложиться», — подумал Константин. «Они моя главная ударная сила, и забота о них, и увеличение их боевых возможностей — жесткая необходимость. Тем более часть энергии мне вернется». Добрали. Юлия повысила уровень энергетического резерва, а Константин взял себе очередные уровни пассивных умений. Скорость, реакцию, силу и выносливость. Все они не требовали особых затрат и давно просились на повышение. Пока летели сюда, каждый вечер, они вчетвером, Лада, Горд, Юлия и Константин, нещадно тратили наследие Воронцовых. 5-7 сфер на каждого. Правда, Ладе приходилось через боль принимать до 10 Ей требовались очень дорогие умения, необходимые, чтобы иметь возможность восстанавливать места силы. Несмотря на это, процесс еще не был закончен, ей было нужно еще минимум два захода. Поэтому, когда Юлия с Константином покинули место силы, то Воронцов увидел сидящую на капоте машины артефакторшу. Рядом с ней застыл горд, который тоже прилично набрал за эти дни, превратившись в грозную силу. С ними же были два неизменных гвардейца, которым приказано ни на шаг не отходить от Калининой, если она покидает дом. «Так и думала, что вы здесь», – спрыгивая на мостовую, – произнесла она. «Силы меня прокачать еще остались?» «Остались», – усмехнулся Воронцов. «Погоди только, надо за сферами сходить». «Вран!» – задрав голову к небу, – позвал Константин. Мгновение, и вот у него под ногами уже знакомые рунные круги. Он посмотрел в небо. Ну, коли он тут, то можно и проверку четвертого плана провести. Он с минуту изучал черный небосвод, но ни одной активной щели не обнаружил, только изменчивые вспыхивали над ним, чтобы через долю секунды исчезнуть. Убедившись, что в его зоне ответственности ничего такого не видно и тьма на него обрушиваться не собирается... Константин попросил духа охранителя открыть доступ к хранилищу сфер. Вернувшись в обычный мир, Воронцов выкурил сигариллу и, махнув ладье горду, пошел обратно к капищу. Те догнали его до перехода границы и взяли боярина за руки. Юлия же уселась в машину, оставив дверь открытой. Ей там сейчас делать нечего. «Не хочешь меня заменить, черный вран?» Ехидно поинтересовался хранитель места силы. «Нет уж, уволь!» Притворно ужаснувшись, ответил Воронцов, ожидая, пока Лада нанесет защитные руны себе и горду. Все сделали быстро. Бывший наемник получил свои пять сфер. Это был его предел. Больше он выдержать не мог. Наконец-то обрадовался он, откидываясь в кресле, которое им всем создавал хранитель. «Пятый уровень физической брони взял. Теперь она будет держаться почти полминуты. И я могу ее активировать и убирать, пока не потратится время». «Хорошая фишка», — согласился Константин. «Только бы догнать ее хотя бы до минуты, а лучше пара минут». Подземник развел руками. «Все от вас, боярин, зависит. Это дорого, очень дорого. Каждый новый уровень будет прибавлять 10 секунд». Чтобы догнать до полутора минут, потребуется около сотни сфер. «Ничего, рано или поздно доберемся. Ты и так хорошо усилился за последнюю неделю. Лада, готова?» Артефакторша кивнула и, заняв кресло гордо, протянула Воронцову правую руку. «Давай, боярин, жги!» Константин кивнул и сжал в кулаке сразу пару сфер. «Слышал, ты сегодня свадебный кафтан примерял?» – спросила Калинина, слегка отдышавшись после третьего захода. «Да», – ответил Воронцов, вливая сэкономленную энергию в прислужника. «Юлия все очень хорошо сделала. Кстати, а ведь вам тоже нужна парадная одежда?» «Не беспокойся, боярин, мы не опозорим тебя. Я уже все выяснила у Юлии, как и что, и сделала заказ сегодня утром». «Послезавтра все будет готово, согласно боярским традициям, расшитые сарафаны и кафтан для горда, с гербом и цветами твоего рода на воротнике и манжетах. Мы ведь твои люди. А теперь давай новую порцию встряски». «Еще один заход потребуется», — сообщила Калинина, когда пришла в себя после десятка сфер. «Я примерно так и думал», — ответил Воронцов. Сэкономленной энергии хватило, чтобы вкачать прислужнику четвертый уровень копии поглощения. Теперь их стало 8, и радиус действия увеличился до 25 метров серьезное улучшение. А пятый уровень обещал, что он сможет их мысленно метать на предел видимости, только стоило это ни много ни мало, а 36 сфер. Еще требовалось 15 сфер, чтобы в очередной раз повысить ментальную защиту. «Ну да ничего, наскребем и на это», — подумал Воронцов, поднимаясь с кресла. «Пора было покидать Астру». Вот только уйти им не дали. Границу идолов второго плана пересек старик, тот самый дом, которого он обнес, прихватив куб, который впоследствии ему вернула Лада. «Здравствуй, ученица», — отвесив небрежный поклон, произнес Дабр. «Здравствуйте, наставник», — ответила Лада, кланяясь. Горд напрягся и цапнул рукоять артефактного кинжала. Вот только тут он был совершенно беззащитен против силы волхва. А для старика он не опаснее комнатной собачонки, которая максимум может цапнуть за пятку. «Не дергайся, Горд», — улыбнулся волхв. «Я не желаю тебе зла. И ты, боярин, не хватайся за нож. Не держу я на тебя зла, человек из другого мира». «Я пришел к вам по просьбе Сварога. Впереди вас ждет тяжкое испытание, и без этого вы не сможете полностью пробудить силу капища в Новограде». Он протянул Ладе что-то вроде тонкого резца, который светился серебряным светом. «Это дар от Сварога, стело, которое позволит высечь руны и запитать их на ушедший вглубь земли канал». Лада, просветлев лицом, сделала шаг вперед, принимая дар. «Наставник, благодарю тебя. Я как раз уже сутки думаю, как мне изготовить инструмент для резьбы рун. А тут такой дар!» Она снова поклонилась, убирая резец в сумку. Дабр кивнул и повернулся уже к Константину. «А это подарок от рода. Без хранителя это место будет обречено». Он передал Воронцову темный диск, который лишь слегка по краям светился зеленью. «Когда место силы станет активно, размести его в центре и зажги огонь сварога. А теперь ступайте, да хранят вас боги!» «Благодарю!» — с поклоном принимая диск, произнес Воронцов. «Почему ты нам помогаешь, Волхв?» «Во-первых, вам благоволят боги, а во-вторых...» Старик улыбнулся. «Если вы проиграете, тьма придет и за славами. Беловодье падет, как бы мы не были могучи. Так что, помогая вам, я защищаю свой народ. А теперь и вправду идите. Вам пора». Дабр уже развернулся, чтобы уйти, но тут Константин кое-что вспомнил. «Дабр, подожди. Ответь на один вопрос». Волхв развернулся и уставился на боярина. «Спрашивай, может, и отвечу». «Как справиться со слепыми тенями, что угнездились в старом княжеском дворце?» «Не знаю», — развел руками Дабр, при этом по его лицу пробежала тень. «Когда они появились, я захотел добыть одну из них. Я потерял там своего младшего внука, а он был воином. Остальным удалось сдержать этих тварей». Но ни убить, не захватить их не смогли. Лада знает защитные руны, я ей показывал. Этого хватит, чтобы они не смогли приблизиться к людям. Но как их убить? Все веды, которые знали воины, что туда ходили, оказались бессильны. Берегитесь их. И еще одному из тех, что там были, показалось, что тени почти перебороли их руны. Спас рассвет. После этого старик развернулся и скрылся за границей идолов, быстро спускаясь по лестнице. «Ну, хоть что-то», — улыбнулся Воронцов. «Похоже, Лада, у тебя на одну задачу стало больше». «Ну, тут не будет ничего сложного», — ответила Калинина, пряча божественное стело. «Вернее, я уже почти с ней справилась. Эти руны я добавила в светцы, с которыми мы пойдем в столицу». Так что, если верить Дабру, слепые тени не должны к нам приблизиться. «Если, конечно, они не задавят силу рун», – нервно произнес Горд, который все это время молчал. Похоже, явление старого волхва крепко его напугало. «Да», – согласился Константин, глядя на бывшего наемника. «Расслабься ты, никто не заберет у тебя ладу. Но во всяком случае, прямо сейчас. А теперь пошли, мы и вправду тут задержались». На улице было уже темно, зажглись фонари. «Вы долго?» – выскочив из машины, покачав головой, заявила Юлия. «Что-то случилось?» «Случилось», – «Случилось», ответил Воронцов, обнимая прильнувшую к нему девушку и гладя ее по алым волосам. «Я все расскажу за ужином, поехали». «Так что там случилось?» – поинтересовалась Юлия, отрезав ногу запеченного целиком гуся. «Ничего такого». ответил Константин, наливая ей вино. Он решил не нанимать еще и прислугу, чтобы за столом им тарелки меняла, хотя это в правилах боярских семей. Но он решил, что они переломятся, если сам нальет вина своей женщине. Просто у нас появилось еще два божественных артефакта. Стело для лады для начертания рун и какой-то диск, который поможет призвать на место силы в Новограде хранителя. «Опять тебя почтил своим вниманием Сварог!» — с придыханием произнесла боярышня. Ей льстило, что на ее жениха обратил внимание один из самых почитаемых богов. «Нет, милая, на этот раз он прислал гонца, которым оказался наставник Лады». «Какой наставник?» — тут же навострил уши Мал, который не оставлял попытки вынюхать. Откуда у странной спутницы Воронцова уникальные способности?» «Мал ты опять?» – слегка прохладно поинтересовался Константин. «Не дает тебе покоя эта тайна». «Все, молчу, ваше сиятельство», – заявил ведун и уткнулся носом в тарелку. «Вам меня терпеть недолго осталось. Вот женитесь на Юлии Михайловне, и все, вернусь я в гвардию боярина Рысева». «Ты же знаешь, я против тебя ничего не имею, кроме того, что ты пытаешься разузнать все, что касается Лады». И даже знаю, что ты пытался вызнать ее прошлое». «Виноват ваше сиятельство», — без капли вины ответил Мал. «Уж больно много тайн вас с артефакторшей окружает. Они мне спать не дают». «Понимаю», — улыбнулся Воронцов. «Но уймись, мне не нужно, чтобы кто-то копался в этом. У нас война на носу, а ты тут подковерные игры затеял». «Если спишь плохо, могу тебе лекаря вызвать. Он тебе зелье какое предложит». Все засмеялись и даже мал улыбнулся. «Давайте есть, пока не остыло», – предложил Воронцов. «Холодное будет уже не так вкусно». Все согласно покивали и принялись за еду. Когда тарелки опустели, Константин посмотрел на Тихомира. «Сотник, завтра вечером». «Ты и все остальные гвардейцы пойдете со мной и Ладой в Астру. Моя обязанность, как вашего боярина, улучшать имеющиеся у вас умения. Пойдем двумя группами. Сначала первая — шесть человек, затем вторая — семь». Тихомир только кивнул. Воронцов выяснил у Юлии, как происходит подобное в других родах. Бояре сами решали, кого наделять умениями. Просто учитывая, что у них гвардия доходила до 300 человек, то это случалось реже, и чаще всего это доставалось привилегированной ближней сотни личной охране. Остальные шли по остаточному принципу. У Константина было всего 13 человек, и еще семеро, выздоровев, должны прибыть вместе с наемниками. Их тоже надо будет прокачать, но сейчас он займется теми, кто под рукой. «У вас есть какая-то система, по которой отец вкладывал сферы в ваши умения?» «Да, ваше сиятельство», — ответил Тихомир. «У каждого из нас было свое направление развития. Я привез с собой все бумаги, и вы сможете сами ознакомиться, кто что уже изучил и кому что требуется». «Хорошо», — согласился Воронцов. «Неси документы, посижу вечером, посчитаю, кому и что нужно для следующего умения». Сотник кивнул и, поднявшись из-за стола, вышел, следом за ним, пожелав всем спокойной ночи, удалился мал. Константин же перебрался к камину, где уже в одном из кресел устроился Горд. «А это правда был самый настоящий слав?» – тихо спросил подземник, так, чтобы служанки, убирающие со стола, ничего не услышали. «Правда, Горд, чистая правда, но, думаю, нам его не стоит опасаться». Он на нашей стороне. Но о том, что ты видел, никому. Понимаю ваше сиятельство. Ничего не видел, ничего не слышал.